Глава 15. Кариана восхищала своим беспилотным кораблём, пока он после посадки охлаждался на посадочном круге. Синвер Гуэнса был неплохим корабликом. Он мог похвастаться автономным мозгом, наследником знаменитого Банш-пилота. Он был очень манёвренным и быстрым для своего размера. Его системы частично дублировались, и его изящный силуэт был оснащён красивой бледно-фиолетовой бронёй. Индикаторы поддержания жизни показывали полную загрузку живого груза. Каждый бокс был задействован. Стадо, конечно, надо будет привезти через выбраковку. Это всегда приходилось делать. Но у нее все было прекрасно. В этом она была уверена. Она ненавидела любое нарушение в ее приятном и гладком течении жизни. Другие пусть ищут в ремесле работорговца приключения и разнообразия. Восторг из-за власти над человеческими существами. Только не Кориана. Она стала работорговцем, потому что это было наиболее выгодное ремесло, которым мог заняться человек с ее биографией. Богатство защищало ее от ужасов юности, смутно вспоминаемое ей время, когда она могла только мечтать о том, чтобы еды было вдоволь, чтобы над головой была крыша и спасение от подгонявших надсмотрщиков. которые прохаживались по стальным шахтам Добровид, где давным-давно она была простой промывщицей. К тому же ещё и работающие за кров и стол. И, конечно, только её богатство могло купить ей такие замечательные игрушки. Её лицо, её раба мока, свирепого охранника и воина, слуги прекрасных рабов. У неё были и другие источники удовольствий. Она ценила чувственное наслаждение прекрасной едой. Ей принадлежали замечательные повара. Она была знатоком несмертельных разновидностей химических наслаждений. Знала толк в богатых винах сотен планет, в бесконечном разнообразии окурений, понимала прелесть тонких психоактивов, собранных в безумных джунглях Пассета. Свои самые острые удовольствия она получала в спальне. И здесь ее профессия тоже оказывала ей неоценимые услуги. Она была довольна своими апартаментами здесь, на Сууке, в которые были утоплены глубоко в безопасную скалу основания планеты. Ее соседи и товарищи по профессии не представляли для нее угрозы. Пунг, который владел этими квартирами, знал, как поддерживать порядок. Хотя ее бизнес принадлежал к одним из небольших в этом регионе, Возможности её вполне соответствовали её уровню деятельности. Ей доставляло удовольствие, что её маленький кораблик благополучно добрался назад с богатым грузом. Грузом, который она обменяет на ещё большее количество благополучия. Она встала и потянулась. На экранах патрули drones охранников Пунгов осторожно приближались к остывающему корпусу корабля, внимательно следя, нет ли каких признаков опасности. Хотя в действительности это было мало вероятно. Опасность постергала неосторожных и неудачливых, а она не принадлежала ни к тем, ни к другим. "Пошли, Марба, настало время посчитать", сказала Анна. Марба поднялся со своего места в углу командного центра и завис на своём летательном пузыре. Её адъютант существовал и функционировал с помощью наревших протезов. Хотя это делало его похожим на плохо спроектированного андроида, который кое-где был небрежно залатан человеческой плотью. Он оскорблял глаз Карианы, но он был не только ценным союзником. Он был самым близким подобием друга, которого она могла себе позволить. Поэтому она не настаивала, чтобы он сменил внешность на более приятную. Стоило им покинуть командный пункт, как сзади зашагала раб-охранник Карианы. Всегда тихий, если не считать царапания его когтей по стальной палубе. Даже мышцы его глаз сперва отказывались работать, но постепенные функции восстановились, и Руиз Афф смог сосредоточить взгляд на том, что его окружало. Он лежал обнаженный в глубоком металлическом боксе, который пугающе напоминал стол в морге. Широкая полоса монопласта крепко прижимала его грудь. Боковины бокса поднимались так, что он не мог видеть ничего, кроме металлического потолка, оснащённого полосками для освещения и висящего неприятно низко. Сетне разрываемого монолина покрывала бокс. Внутренняя сторона его была снабжена очистными трубками и сенсорами. Единственным звуком было непрерывное жужжание вентиляторов. Но он сосредоточился на том, чтобы полностью восстановить владение своим телом. Постепенно оно стало отвечать на его усилия. Тут сокращение мышцы, там дрожь. У Руиза было достаточно времени, чтобы начать думать. Он перечислил положительные стороны своего положения. Он не умер, он не был в камере допросов и пыток. Он был на пути к тому, чтобы узнать, кто такие были браконьеры. Когда он рассмотрел отрицательные стороны, длина этого списка на миг его оглушила. Парализующее поле. Это было настоящим ударом. Его дорогие мозговые рефлексы его не спасли. Он все равно был пойман полем. Призрачное воспоминание секунду беспокоило его. Успел ли он что-то сделать, прежде чем поле поймало его? «Нет, нет», — пишел он. Парализующее поле было слишком сильным. Оно выследило тот уголок сознания, где таились его слабости. И все-таки... Почему он чувствовал стойкое беспокойство? Это было похоже на чувство, которое он испытывал после своих редких, но памятных гулянок. Такое подозрение, что он сделал нечто такое, потрясающе глупое. Нечто, что он должен был бы помнить, но не мог. Зато другие наверняка запомнят. Он стал сгибать и разгибать мышцы, насколько можно незаметнее. Пытаясь разогнать в них кровь, и вернуть чувствительность. Осторожность требовала, чтобы Руис приготовился к решительным действиям, если, конечно, понадобится. Руис услышал первые слабые стоны и оххи от своих сотоварищей по арабскому плену по обеим сторонам от его бокса. Он решил, что шевелиться безопасно и понял, что движения даются ему по-прежнему легко. Он протёр запекшиеся веки и сосредоточился на том, чтобы не терять спокойствия. И во товарищи рабы не делали никаких попыток сохранить хладнокровие. Руис услышал хор перепуганных стонов, когда остальные обнаружили, что находятся в незнакомом окружении, и стали завывать, визжать, ругаться и молиться. По мере того, как их мышцы приходили в себя после парализующего поля, звуки из боксов, вызванные тем, что пленники колотили ногами и размахивали руками, стали просто оглушительными. Их новое окружение никак, ни в малейшей степени, не соответствовало фараонскому представлению о райских кущах, где все они ожидали проснуться после такого успешного завершения мистерии с Фениксом. Неужели боги сперва сделали их пленниками в собственных непослушных телах, а потом в стальных гробах? Неужели рай пахнет рвотой и мочой? Проходило время, и ругательства стали звучать громче, чем молитвы. по крайней мере, в степени громкости. Рой стал присоединяться к ним, не желая казаться неестественно спокойным. На тот случай, если грузовой трюм был под наблюдением. Его естественным желанием было ругаться, но он вместо того стал молиться, надеясь произвести впечатление кроткого и послушного человека. Он стал извиваться, имитируя панику настолько, насколько он мог имитации со стороны в сторону без риска повредить свои долго бездействующие мышцы. Он настолько был поглощён своим занятием, что даже не заметил первого дуновения наркотизирующего газа. Но стоило ему заметить посторонний запах, как он стал молиться с меньшим рвением и постепенно переходил к безвольному лежанию. Хотя газ был слишком примитивный, чтобы преодолеть его усиленные рефлексы. Всё же газ вселил в него определённый искусственный оптимизм. Ему пришлось сделать усилия, чтобы сохранить реалистическую степень мрачности и подавленности. Вскоре Трюм снова стал тих и спокоен. Слегка вдрогнув, бокс, в котором лежал Руис, стал двигаться вперёд, потом стал вертикально. Через несколько минут Руис стоял на ногах, наклонившись вперёд на эластичную монолиновую сетку. Теперь он увидел, что его бокс был частью транспортного конвейера. который содержал полдюжины таких же боксов. По другую сторону прохода он увидел полки таких же контейнеров, пока находившихся в горизонтальном положении. Кое-кто из прочих пленных на его транспортёре тоже привалились к сетке и строили Руизу весёлые рожи. Руиз ответил им тем же и стал ожидать развития событий. Где-то со скрипом открылся люк, и Руиз почувствовал, что давление возросло. когда более плотный воздух проник в трюм. Шаги он услышал секунды раньше, чем инспекционная комиссия вошла в трюм. В компании было трое: женщина, которая, казалось, возглавляла остальных, мужчина и раб-воитель с Макараса. Вид мок-воителя задушил в сердце Руиза надежду на немедленное освобождение и бегство. Размер его был весьма внушительным. даже по стандартным моккараса. Выложенные эмалью узоры на его хватательных щупальцах говорили о большом возрасте и высоком происхождении. Огромное насекомоеобразное носило замызганную леврею Елизаветинских времён, перешитую так, чтобы оно подходило к его многочленестному телу. У него было, собственно говоря, шесть конечностей. Руизов было хорошо видно, что перепачканная ткань когда-то была роскошной. Средние манипуляторы МОКО были снабжены встроенными энергоизлучателями. Вонял он, как бочка утопленных тараканов. Мужчина был образчиком кибаргирования человека. Его безногий торс был приделан к консоли летательного пузыря. Вместо одной руки у него была многоцелевая оружейная установка, в которой сейчас был зажат еще и в нейронный кнут. Череп его имел металлический свод. Только ниже носа лицо его оставалось человеческой плотью. Шею ему заменял сегментированный металлический воротник. Он был похож на пираты с холодрамы. Слишком уж он был колоритен, чтобы быть настоящим. Всё же он размахивал нейронным клинтом весьма уверенно. Видно было, что практика в этом деле у него была весьма большая. Но после первых нескольких моментов именно женщина приковала к себе всё внимание Руиза. Она была высокого роста. У неё было то необычное совершенство форм, которое было доступно любому жителю Пангалактики со средствами. Высокая, с небольшой высокой грудью и длинными гладкими мышцами. Там, где из-под простого белого космического комбинезона видна была её кожа, она казалась насыщенного цвета старой слоновой кости, испускавшей почти сияние. Волосы ее свисали по спине простой удобной косой, тяжелой, как черная змея. А вот лицо ее, именно лицо делало ее незабываемой. Руиз узнал в нем руку Орлена-младшего, мастера пластической хирургии, чья работа никому не обходилась дешево. Глаза были простого голубого цвета, брови темные, слегка в разлет, губы пухлые, цвета природного коралла. Но из этих непритязательных составляющих Орлен создал один из своих великих шедевров. Это было лицо, которое говорило о силе и власти. Власти, прежде всего, неукрощенной, не, не смягченной никакими нежными чувствами. Властью, которая сама себе служила оправданием и никаких других оправданий знать не желала. Это было лицо, которое требовало поклонения. И Руиз почувствовал внезапный взрыв ощущений в паху. Эту реакцию он погасил как можно быстрее. В его теперешнем совершенно раздетом состоянии такая реакция самым смертельным образом могла бы его подвести. Это могло бы стать доказательством, что газ на него не действует. Он похолодел при мысли о том, что могло бы случиться после этого. Руиз постарался применить всю свою силу воли. чтобы не дать яичкам втянуться в живот. Бокс Руиза был возле дальнего конца конвейера. Поэтому у Руиза было время понаблюдать за Троицей, пока она медленно продвигалась вдоль конвейера, обсуждая прочие экземпляры пойманных грабов. Голос у женщины был как колокольчик, сладкий, нежный, высокий и отчётливый. Она разговаривала на торговом пангалактическом наречии со следами добровидского акцента. Марма, сказала она, обращаясь к пирату Гиборгу. Тебе придётся поломать голову над алгоритмом захватывающего поля. Позарь поле захватываешь слишком много посторонних из EVA. Это серьёзное упущение. Захватчики лиги никогда не бывают такими нерешительными. Ведь не хотим же мы дать начало каким-нибудь новым религиозным движениям, правда? Очень скоро деревенские дураки начнут взбираться на сцену, надеюсь. то мы заберём их в рай. А у нас в итоге будет перегрузка. Кроме того, зачем подбирать мусор? Она остановилась перед боксом, в котором лежал простолюдин с лицевыми татуировками и крупными мышцами каминатёса. Например, вот этот. Видишь, какие у него татуировки? На кой чёрт он мне? Наша специализация изысканный товар. Этот тип не стоит даже переработки. Крестьянин покатал головой по сетке, рассеянно улыбаясь и пытаясь схватить женщину. Она бесстрастно изучала его. Потом откинула крышку в предохранитель и нажала кнопку. Внутренняя сторона бокса вспыхнула белым огнем. Секунду спустя пепел просочился в решетку в полу и исчез. «Я обязательно со всем вниманием займусь настройкой кориана, как только доставим этих в бараке». ответил пират с сочным ракочущим басом. Она посмотрела на него, потом нажала пластинку на его панели управления. Когда он заговорил снова, голос его стал заметно слабее. «Банш-мозг отказывается производить селекцию. Ты же знаешь, каким упрямым он может быть в некоторых вопросах. Поэтому я должен погонять алгоритм по вспомогательным системам». Еще одна трудность заключается в том, Что стоит нам сделать захватывающий купол слишком маленьким, как мы рискуем потерять часть трупы или их оборудование. Тогда сделай лучше, что возможно в этих условиях, сказала она. Марма потёр рот тыльной стороной своей человеческой руки. Может быть, сказал он, может быть мне удастся разработать утилиты, которые смогут распознавать узоры татуировки. У нас есть весьма обширная база данных, с которой можно было бы поработать. Таким образом, селекция будет проводиться до того, как сомкнется купол. Она кивнула. Прежде чем они достигли бокса, где лежал Руиз, еще двое пойманных были сожжены. И Руиз понял, что ему очень трудно сохранять маску невинного идиотизма. Он слышал запах духов женщины. Их сладкий запах перебивал вонь сожженного мяса. Самые разные мерзкие запахи трюма и перекрывающие всё на свете вонь мока. Неожиданно, из-за какого-то извращения чувств, этот цветочный запах стал для него воплощением смерти, или, по крайней мере, смерти бессмысленной, неожиданной и жестокой. Хотя он знал, что ничего, по сути дела, не может предпринять. Его самые потайные отделы мозга выли и молили об освобождении. Когда она остановилась перед ним, Он почти был парализован страха. Он изо всех сил старался не показать ничего, кроме ошеломлённого и весёлого любопытства. Он увидел, как отвращение и досада молнией мелькнули на этом прекрасном лице, а затем какая-то другая, менее понятная мысль промелькнула в её чертах. Но она не потянулась к кнопке разрушителя.